— приговаривал Степан, оглаживая длинную бархатную морду. — Красавица моя! Он достал из кармана кусочек сахара, воровато огляделся и сунул его Флоре. Та легко вздохнула и приняла угощение. «Папа — Папа! Степка вздрогнул и обернулся. Позади стоял разгневанный Васька. — Опять закармливаешь? — начал он грозно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 покивал лобастой башкой. — Ты мне про себя расскажи, — попросил Егор. — Я так и не понял, чем ты занимаешься. Да, — так тем же, чем и дед, — ответил Степка. — Коневодством. — Ты территорию за Излучиной, помнишь? — Помню. Красивое место. — Красивое, — согласился Степка. — Застроили его. Теперь там сплошные особняки, по сравнению с которыми Мой дом лачуга. Ты, наверное, у себя в Москве такие строишь. И стёпка почесал затылок. Ну, вот, продолжал он. Дома там отличные, только земельные участки маленькие. На гараж еле-еле место хватает. Что уж там про конюшни-то говорить? А у богатеньких сейчас модно лошадьми увлекаться. Сечёшь? Секу, ответил Егор.